К исходу первой вахты люк повел ворон ближе к берегу. Ветер дул суши, отчетливо донося береговые звуки. Когда церковный колокол в городе прозвонил полночь, можно было сосчитать удары. По приказу Тома задремавших разбудили. Впрочем, почти все моряки были начеку и не спали. В гавань пришлось заходить против ветра. Но Том был готов заплатить такую цену за возможность потом быстрее выйти. Вскоре они оказались среди французских военных кораблей и прошли мимо трех так близко, что слышали, как на палубе сонно переговаривается якорная вахта. Никто их не окликнул, и люк привел ворон к каменному причалу, у которого они в последний раз видели шлюп. Том скорчился на носу, чтобы быстрее разглядеть французский корабль. оставалось возможность, что корабль ушел или переместился вдоль причала, но Том полагал, что большая часть экипажа еще пьет эльф-тавернях, и капитан подождет с разгрузкой до утра. Ворон медленно приближался к темной пристани, проходя между двумя стоящими на якоре кораблями. Том напрягал зрение, прикрывая глаза руками, чтобы не мешал отраженный в воде свет окон на берегу. Теперь он слышал пение и смех из пивных, однако на кораблях царила тишина, хотя на мачтах горели фонари. Он ушел. Том пал духом. Ворон подошел к причалу на половину пистолетного выстрела, а корабля по-прежнему не видно. Том проклинал себя за то, что не подобрал ради предосторожности вторую, запасную цель. Он уже собирался скомандовать люку отход, но вдруг его сердце дрогнуло и заколотилось о ребра. Он видел на фоне тусклого свечения городских фонарей только мачту корабля и понял, что в отлив корпус шлюпа совсем не виден из-за причала. «Он все еще здесь!» «Ждет нас!» Том оглянулся, желая убедиться, что его люди готовы. Они тоже сидели, пригнувшись под планширем. С зачерненными лицами они походили на неаккуратно сложенные на палубе груз. Только люк стоял у руля, распрямившись. Но вот он резко повернул стопор. Его помощник, не дожидаясь приказа, потянул за фал. И грот с мягким шуршанием упал. Ворон замедлил ход, но продолжал двигаться вперед, пока не коснулся борта французского корабля. Палуба шлюпа была на 6 футов выше палубы ворона, и Том приготовился подняться на нее. При столкновении двух корпусов сонный голос воскликнул по-французски. «Ном де Дью?» «У меня весточка для Марселя», — на том же языке крикнул Дюк. «Здесь нет никакого Марселя», — раздраженно ответил француз. «Твоя навозная лодка ободрала мне краску с борта». «Я принес 50 франков, которые задолжал им Жак» не унимался Люк. «Пошлю с ними матроса». Упоминание такой крупной сумме оборвало дальнейшие протесты. И голос француза стал хитрым и любезным. «Ну, давай их сюда. Увижу Марселя, отдам». Том развернул плечи и легко взлетел на палубу шлюпа. Француз стоял у борта, перегнувшись. На голове у него была вязаная шапка, во рту глиняная трубка. Он выпрямился и вынул трубку. «Давай сюда». В с протянутой рукой Том увидел, что у француза великолепные и поддёргивающиеся усы. «Сей момент», — сказал он и оглушил француза рассчитанным ударом дубинки по левому уху, тот молча повалился на палубу. В следующую секунду над бортом показался Аболли, и не слышно, как Пантера приземлился на босые ноги. Том видел, что один из люков на носу открыт, и оттуда пробивается слабый свет лампы. Он спустился по трапу, Аболли за ним. На крюке висел фонарь. В его свете, в дальнем углу каюты, Том увидел три гамака. Он понял, что неверно определил число французских моряков. Когда он пересекал каюту, в ближнем гамаке сел человек и спросил, «Кто здесь?» Вместо ответа Том ударил. Человек упал, а лежавший в соседнем гамаке тревожно вскрикнул. А Болли перевернул гамак и уронил моряка на палубу. Прежде чем тот сумел крикнуть снова, Том огрел его дубиной, и он затих. С третьего гамака соскочил еще один француз и попытался убежать к трапу, но Том схватил его за босую ногу и потащил обратно. А более огромным кулаком ударил француза в висок, и моряк упал. «Еще есть...» Том быстро огляделся. «Этот последний...» А Болли бросился к трапу, и Том вслед за ним поднялся на палубу. Фред и Рэджи уже перерубили швартовы, и Шлю подходил от причала. Крик француза в каюте прозвучал глухо, и, должно быть, его никто не услышал. Гавань казалась тихой и сонной, как раньше. «Нед!» – прошептал Том, и от руля немедленно послышался ответ. «Есть, капитан!» Даже в такой миг Том взволновался, услышав это обращение. Он хотел получить корабль, и вот у него есть корабль. «Молодцы! Где ворон?» «Прямо перед нами, уже под парусом». Матросы у грот Мачты Шлюпа немного задержались. В темноте, на незнакомом чужом корабле, они не сразу разобрались в снастях. У французов другая система оснастки. Том подбежал к ним, и они занялись распутыванием тросов. Тем временем Шлюп разворачивала кормой, и он быстро сближался с одним из стоящих на приколе кораблей. Том видел, что им грозит столкновение, которое может повредить корпус. Француз на приближающемся к ним судне закричал осторожнее олухи вы протараните нас готовьте багры сказал кто-то из людей тома по-английски на том корабле немедленно послышались крики м изсон англи черт это англичане том выхватил из путаницы канатов главный fall вместе навались на мачте поднялся грот шлюп замедлил боковой дрейф и поймал ветер Он двинулся в сторону, но инерция сохранилась. Шлюп ударился о стоящий на якоре корабль и в притирку прошел вдоль его борта. Теперь на корабле кричали «Англичане! Англичане нападают!». Часовой на пристани, вырванной из объятий сна, выстрелил из мушкета. И сразу на всех кораблях послышались крики. Но Шлюп под управлением Неда быстро уходил. Посмотрев вперед, Том увидел ворон. На его корме горел фонарь. Шлюп шел прямо в открытое море. «Поднять клевера!» — крикнул Том. И по палубе по направлению к носу затопали босые ноги. Матросы разобрались в оснастке, и клевера поднялись лишь с небольшой задержкой. Шлюп сразу накренился и рванулся вперед. Вода зашумела под форштевнем, и корабль начал обгонять ворона. Но и французский флот просыпался. Моряки с одного корабля перекликались с другим, кое-где на мачтах поднимали боевые фонари. Вдохновленный нарастающим смятением, Том бросился к одной из пушек шлюпа. Она была крошечной по сравнению с большими орудиями военных кораблей в гавани, и он мог только надеяться, что она заряжена. «Помоги!» — крикнула Наболли. И они вдвоем открыли орудийный порт и выкатили пушку. Том поднял голову и увидел, что они проходят мимо военного корабля. Огромные махины, закрывшие над ними полнеба. Можно было выстрелить из пушки, не целясь, не меняя ее положение. Он выбил искру, но прошло много мгновений, прежде чем пушка выстрелила. Неожиданно она громыхнула и отскочила назад на лафете. Том услышал удар. Ядро попало в прочный борт корабля. Послышались гневные крики, но шлюп быстро уходил. Он сидел в воде низко и уже терялся во мраке. Где-то дальше в строю кораблей прогремел ответный выстрел. Но по длинному столбу пламени Том понял, что целят вовсе не в них он так и не узнал, куда попало то ядро. Новые крики, и началась настоящая канонада. Большие корабли полили по враждебному английскому флоту, якобы атаковавшему их. Два уходящих небольших корабля затянуло пороховым дымом. Теперь их почти невозможно было разглядеть, и тому приходилось пристально всматриваться в дым, чтобы увидеть указывающий направление бледный свет кормового фонаря ворона. Крики и пушечные выстрелы быстро удалялись. И два корабля выплыли из облака дыма на свежий морской воздух. Ветер донес слабые голоса, английские голоса, и Том понял, что это экипаж ворона приветствует их успех. Его собственный экипаж прервал работу и ответил на приветственные крики. Было неразумно давать французам знать, куда они уходят, но Том не пытался остановить матросов. Он увидел сверкающие в темноте зубы Аболли и улыбнулся в ответ. «Где французы?» спросил он. Из каюты вывели трех оборванных моряков. Они присоединились к своему капитану. «На борту есть ялик», — сказал Том. «Спустим его и отправим их в Освояси домой. С нашим последним приветом». Они усадили четверых французов в маленькую шлюпку и спустили ее на воду. Смекнув, что происходит, французский капитан встал на носу лодки. Яростно встопорчив усы, он махал кулаками и отчаянно бронился. «Ах, коровьи дети, мамаша вас не родила, а высрала навозные лепешки. Сал я в молоко вашей матери и яйца вашего отца топтал». «Говори по-английски», — крикнул ему Люк, — «красота твоей поэзии теряется в ночном воздухе». Гневные крики капитана быстро стихли во тьме. А боли помог Тому поставить грот, и когда ветер наполнил его, сказал... «Корабль теперь твой клип. Как ты его назовешь?» «А как назвали его французы?» Уи Билсон наклонился за корму и прочел в свете кормового фонаря название на трансы. «Хоронделле!» «Что это значит?» «Ласточка!» Перевел Люк. «Видит Бог, хорошее название!» Все сразу согласились. «Летит, как птица!» Но только будем называть ее на родном, английском. Выпьем за ее здоровье, когда причалим на реке. И все закричали, приветствуя ласточку.